Железный остров 3065 год, месяц Невода Остров Поэ-Рала Бочонки были наполнены свежей водой, на берегу стояли корзины с фруктами и лепешками, выпеченными местными жителями. Матросы деловито грузили провиант на борт. Еще немного, и скат будет готов к отплытию. Оставалось лишь две мелочи. Мальчишка Аланкейда, свихнувшийся старый капитан. — Ну что, Терхио, — обратился Ник к насупленному мальчишке, — готов ехать? Из-под сердито сверкнули яркие карие глаза. — Нет, — ответил он и стрельнул глазами в так и не рассеявшуюся толпу местных, среди которых по-прежнему стояла заплаканная женщина, которая привела его на берег. Ник нахмурился. — Проще всего было взять мальчишку за шкирку, закинуть на борт, и дело с концом. Но он смотрел на Терхио, видел почему-то Нейта, такого, каким тот был пятнадцать лет назад, когда на их остров приплыл корабль «Аланкеев». Только та встреча с людьми моря для них с Нейтом прошла совсем не так, как для Терхио сейчас. Мальчишка даже не понимал, как сильно ему повезло. Ник с братом не жгли их деревню и не убивали его родных. Неожиданно для самого себя Ник присел перед Терхио на корточке. Возможно, если он не будет так над ним возвышаться, мальчишка лучше услышит его слова, хотя, конечно, вблизи мрачная физиономия Ника с перебитым носом может только сильнее его испугать. «Ты уже знаешь, что тебе выпал жребий моря», — тихо сказал Ник. А это значит, что ты не сможешь жить обычной жизнью. Впрочем, ты уже и так это понял. Готов поспорить? Ты не живешь в одном доме с матерью и отцом, и тебе каждую ночь приходится уходить ночевать на берег. Так ведь?» Карие и глаза мальчишки расширились. «Откуда ты знаешь? Мой брат, такой же, как ты», кивнул Ник на Нейта, присматривавшего за погрузкой провианта. И он тоже не мог жить с нами в одном доме. Мы построили ему шалаш на дереве, которое росло над водой. А как-то раз он решил проверить, правда ли ему станет плохо, если он будет жить на суше, как обычные люди. Он очень сильно заболел тогда, мы едва его спасли. «Я тоже пробовал», — тихо признался Терхио и повесил голову. «Два раза!» «Значит, ты все понимаешь», — подвел итог Ник. «Люди, которым выпал жеребий моря, должны жить в море». «Понимаю», — согласился мальчишка. «Но ведь тут мой дом», — жалобно добавил он и оглянулся назад. «Мама, сестра, друзья, я тут все знаю, а там...» «А там страшно», — подхватил Ник. И снова удивил себя неожиданным порывом, когда добавил. «Но страшно, когда ты один». А ты не будешь один. Я буду за тобой присматривать. Терхио неуверенно посмотрел на сидевшего перед ним незнакомца. Можно ли ему доверять? «Все на борт!» — раздался громкий возглас Нейта. Ник поднялся и протянул мальчишке руку. Несколько мгновений тот колебался, но потом взял Ника за руку и пошел вслед за ним к кораблю. Когда Ник помог мальчишке взобраться на борт, Найт лишь скользнул по Терхио быстрым взглядом, но ничего не сказал. «Заглянем к капитану Верему и плывем дальше», — распорядился он. Скат быстро обогнул небольшой остров и бросил якорь неподалеку от берега. Матросы собрались на корме, разглядывая завалившуюся на бок альбулу а когда в подзорную трубу один из них разобрал полустертую надпись «Калисса», команда взволнованно загудела. Братья Диас тем временем перемахнули за борт и побрели к берегу. «Фей Торо!» — крикнул Нейт, хотя старика не было видно. «Мы отплываем! Вы хотели о чем-то нас попросить!» Капитан Верему появился изнутра своего корабля. Молодые альбатросы, обрадовался он, увидев братьев, вы не забыли. Как мы могли? Что ж, у меня к вам и впрямь маленькая просьба. У вас наверняка найдется несколько канатов, а ветер, я вижу, благоприятный. Вытяните мою калиссу на воду. Братья растерянно переглянулись, но. — В вашем судне пробоено, — пробормотал Нейт. — Несколько часов, и оно пойдет ко дну. — Да, моя красавица наконец-то упокоится с миром, как ей и положено на океанском дне, — удовлетворенно улыбнулся Верему. — А вы? — вырвалось у Нейта. — А куда я без нее? — все так же счастливо улыбаясь, ответил старый капитан. — Я не могу оставить ее одну в такой момент. Нейту показалось, что его с размаху ударили под дых. В памяти всплыла просьба Лилане не оставлять ее один на один со смертью, потому что ей будет страшно умирать в одиночестве. Но он все равно уплыл и оставил ее одну. Нет, он уплыл как раз для того, чтобы ей не пришлось встречаться со смертью. Он все сделал правильно. Для капитана Верему тоже еще можно сделать все правильно. — Фейторо, послушайте, — начал было Нейт и замолчал, не зная, что сказать дальше. Ему вдруг подумалось, да кто он такой, чтобы уговаривать Верему жить, если тот захотел умереть? Это его право. Чувство вины снова остро кольнуло в грудь. Лиланя тоже решила умереть, но он и не подумал признать за ней это право. Нейт нахмурился. Он не привык копаться в себе, и тот внутренний разлад, который он испытывал, и смущал, и сбивал с толку. Отмахнувшись от тревожащих его мыслей, вслух Нейт сказал «Хорошо, Фейторо, мы сделаем, как вы хотите». Спорая работа матросов, некоторые усилия для того, чтобы поймать в паруса нужный порыв сильного ветра, и вот уже калиссу поволокло по песку, а затем она вновь погрузилась в волны. — Наконец-то я ухожу в свое последнее плавание! — ликовал капитан Верему. Он едва дождался, когда его судно опустилось на воду, и сразу же перебрался на палубу калиссы. Старик положил руки на штурвал, гордо вскинул голову и посмотрел вперед. Ветер трепал седые колтуны на его голове. Возможно, кому-то вид легендарного капитана Верему сейчас мог показаться нелепым, однако никто из команды Ската не нашел ничего смешного в том, что один из лучших альбатросов с готовностью плыл навстречу своей смерти. На их глазах заканчивалась легенда и шуткам тут не было места. Скат утянул Калиссу за собой далеко в открытое море. Берег острова превратился в узкую полоску, а корабль братьев Диас все плыл и плыл, таща за собой альбулу капитана Верему. Ник с Нейтом молчали, но им не нужно было говорить, чтобы понять, что они оба испытывают одинаковое желание продолжать буксировать Калиссу до тех пор, пока не доберутся до какого-нибудь поселения Аланкеев. «Вот хорошее место!» — выкрикнул капитан Верему. «Отвязывайте трос!» Братья переглянулись. В глазах обоих был один и тот же вопрос. Старик решил это за них. Откуда ни возьмись, в руках капитана появился топор... И Верему Торо ловко в несколько ударов разрубил канат, связывавший его со Скатом. «Прощайте, молодые альбатросы!» — выкрикнул он и приветственно взмахнул рукой. «Удачных поисков!» Скат продолжил свое плавание к границе ада, но матросы и братья Диас нет-нет да и оборачивались и видели, как Калисса медленно и величественно погружалась в воду. А капитан Верему стоял на палубе, крепко держа штурвал, твердо смотрел вперед и, казалось, не замечал, что вода поднималась все выше и выше, заливая ему колени, живот и грудь, и вот уже достала до горла. Это было пронзительное, печальное и в то же время по-своему торжественное зрелище. Наконец, над водой остались видны лишь верхушки мачт, да и они вскоре скрылись из виду. Легенда альбатросов ушла на дно.